Глава 24. Вторая волна должна быть куда опаснее первой, и это тревожило. Все же мы первую отбили довольно странно, погибших мало, но опасных ситуаций хватало с избытком. Если последующие мутанты будут опаснее, больших потерь не избежать. Стрелок уже сидел за пулеметом и вглядывался вдаль. На лице глубокая сосредоточенность. Будь готов! «Сперва они наверняка жахнут чем-то дальнобойным». Я напрягся. Не каждый мутант умеет использовать техники, еще реже, когда они боевого характера, а самые редкие действуют на дальних дистанциях. Мутанты — результат воздействия порождения магии на обычных животных, и их основные средства атаки, как правило, биологического характера. Когти, зубы и народные отростки. Если тварь имеет высокий ранг, то да, бывает, что умеет швыряться магией. Другое дело само порождение магии. Вот там разницы между им и пробужденным Аранга немного. Оба могут устроить приличное шоу. Редкие особи могут использовать техники. Таким обычно авансом поднимают степень опасности на один уровень, даже если по объему магии они не дотягивают до него. Вспышка со стороны леса и последующий свист. А я уже прикрывал нас с пулеметчиком щитом. Даже не думал о причинах, просто понимал, что нужно немедленно уходить в защиту. А затем начался хаос. Будто мощный град обрушился на стену. Разом одной волной. Меня сбило страшным ударом, а руки прострелила обжигающая боль. Пара мгновений темноты, мгновения непонимания, и я увидел, что стальной щит превратился в решето, пробитый десятками грубых черных игл размером с локоть длиной. Несколько из этих игл пробили мне руки и только чудом не достигли до лица. Они не задели кости, но порвали кожу, нанеся страшные на вид раны. Развернувшись в воздухе, успел заметить глыбу льда, но не смог вовремя среагировать, ударившись боком. Щит почти порвала надвое, часть игл разбилась на осколки, а меня закрутило, после чего приложило облет, который располся вокруг ямы. Придя в себя и посмотрев на руки, сразу осознал, что с такими ранами я не смогу ни одной техники сделать, совсем. Ноги мне в этом не помощники». Я банально не смогу воспроизвести печать. В боку сильно ныло. Там явно перелом ребер, множественные ушибы и, кажется, с ногой не все в порядке. Попробовал встать, получилось, однако опираться на одну ногу слишком больно. Оружие, выданное стрелком, к моему удивлению, совершенно не пострадало. Только чтобы перезарядить его, мне потребуется больше усилий. Больше половины пальцев рук не Либо я терплю боль и с открытыми ранами меняю магазин, либо в моем распоряжении он только один, ну или времени на это придется потратить больше. Кровотечение не останавливалось, поэтому я это сделал через интерфейс. Через него и от боли избавился, хоть какая-то польза от статуса защитника своего вида. Когда боль ушла, разум смог более ясно мыслить, и первое, что я решил сделать, это побежать к медикам. Они и сами уже спешили к стенам, но у меня был шанс выловить хотя бы одного еще на подходе. Я не единственный, кто предугадал атаку и смог воспользоваться щитом. Только вот менее сообразительных просто снесло, нашпиговав иглами. Игольчатый дракон! Точно! Только этот вид мутанта мог сделать нечто подобное. Однако я никогда не слышал, чтобы они били на такое далекое расстояние. Обычный их радиус атаки метров 5 Да и иглы не такие большие. Что же там за порождение магии, если он изменил их до столь ошеломляющих показателей? Разумный? Да именно, что разумный. Обычные на такое не способны. Капец. Целитель остановился около меня, начав подготовку техники. Я же вернул кровотечение и боль, чтобы его магия смогла принести пользу. Само собой, меня согнуло перед ним, будто прошел шок, и боль нахлынула в полную силу. Я скривился, даже вроде как заскулил. А целителю плевать. На его лице ни один мускул не дернулся. Никакого сопереживания, скорее напротив, раздражение что нужно тратить свои силы сейчас вместо того, чтобы поберечь их для боя. И он прав. Одним залпом они снесли нашу оборону. Подавляющее большинство защитников погибли в один момент, в первые мгновения второй волны. Словно до этого Орда избавлялась от своего балласта, послав самых слабых в лобовую атаку, тогда как настоящее сражение началось только что. Сейчас очень опасный момент сражения. Наша защита сильно ослабла, и каждый хочет сохранить свои силы а значит, не станет беспокоиться о других. Все, что сделал целитель, это остановил кровотечение и немного затянул раны, чтобы они внезапно не открылись. О полном восстановлении не могло быть и речи, что, собственно, ожидаемо. Он бережет магию, чтобы в случае чего суметь сбежать. Нормальное явление, очевидное. Он не подписывался тут умирать, и я тоже. Оправдывая целителя, ведь он вернул моим пальцам подвижность, а значит, я сам могу использовать техники, Правда, делать это по понятным причинам не стану. Получив от него клейкую ленту бинт, обмотал пальцы, заблокировал боль и кровотечение, после чего побежал обратно на стену. Мне нельзя расходовать силы впустую, иначе не смогу избежать атаки мутанта, равного мне по рангу. Раненых оказалось намного больше, чем я думал. Вражеский залп был очень страшен. Одного его хватило, чтобы посеять панику. Не так я себе представлял вторую волну. Не ожидал таких потерь с самого начала. Подавляющее большинство стрелков и пробужденных, кто не успел укрыться, были убиты. Их нашпиговали иглами, из в тела особо невезучим. Более удачливые просто получили смертельные раны, а откровенные везунчики смогли пережить залп. К последним я и относился по одной той причине, что все еще стою на ногах. Мой пулеметчик не пережил залп. Его шлем пробило насквозь. Игла прошила оборонительные щиты пулемета, словно те, сделанные из картона и вонзилась в голову стрелку, не оставив тому и шанса на выживание. Как так вышло, вполне объяснимо. Все же щит, что я держал, не закрывал его полностью. Оставалась небольшая бойница между зубами стены, и именно в нее попала эта летящая игла. Остальные же вонзили щит, сбросив меня вниз. Убрав автомат за спину, снял со стрелка разгрузку и накинул ее на себя. «Жаль, парня, но это снаряжение пригодится мне куда больше, чем ему». После этого я поднял пулемёт, сняв его с три ноги и забросил пулеметную ленту на плечо. Благо, я видел, как пользовался этим оружием стрелок, а убойная сила у него куда выше, чем у автомата. Вот очень плохо, что в армию не берут пробужденных и там могут служить лишь обычные люди. Стоит одному из них пробудиться на службе, неважно, в каком он был звании, это все. Карьера солдата окончена». Неважно, какой ранг, бывало, что и главнокомандующий обороны города становился еранговым пробужденным соответствующими ему перспективами. Я сейчас держу крупнокалиберный пулемет в руках, то оружие, из которого невозможно стрелять от бедра. Его отдача требует обязательного упора, причем жесткого, а не просто на что-нибудь положить ствол. Но то обычные люди, а я пробужденный, человек с куда большей физической силой. И если бы армия состояла только из таких, как я то все ходили бы с подобными пулеметами как с обычными автоматами грозная сила опасная и смертоносная однако это мечты пробужденным запрещено служить причем причина до банального проста мы слишком самовольны магия заставляет нас постоянно соперничать друг с другом искать еще больше силы пока не доберемся к своему пределу а после искать способы стать еще сильнее я уже давно заметил за собой тягу к собственному развитию Раньше у меня отсутствовало такое навязчивое желание поднять уровень собственной подготовки, а теперь я только этим и занимаюсь. Мечта добраться до своего предела вытеснила все остальные желания. Не начнись это вторжение, я так и продолжил бы тренироваться, продвигаясь потихоньку, и лучше бы мутанты держались подальше. Умом я понимаю, что все мои тренировки нужны были именно для такого случая, однако я не хочу тратить свое время тут, лучше бы еще потренироваться». Еще я поймал себя на мысли, что не горюю об убитых. Даже погибший стрелок, к которому успел привязаться, не ранит мое сердце. Страж должен защищать людей. Так нам всегда говорили. Буквально вбивали в голову с малых лет. Я не смог защитить его. Да и мало у кого это получилось бы. Тут сугубо несчастный случай, случайность. И с этим ничего не сделать. Мне себя винить не за что. Поэтому лучшим решением будет отработать за нас двоих. И не я один так думаю. Многие выжившие и пробужденные тоже взяли в руки оружие. Парочка так вообще один в один были на меня похожи, с пулеметом в руках, обвешанной боезапасом. Вторая волна мутантов, что двигалась в нашу сторону, была очень похожа на первую. Такое же море монстров, только эти твари чуть побольше предыдущих. Смотря на всю эту орду, я уже примерно представлял, как будут разворачиваться события. тап Так назывались мутанты, что сейчас на всех порах бежали к стене. Большие, сильно бронированные и очень тяжелые. Такие твари, способны валить деревья, и имеют колоссальную живучесть. Понятия не имею, из какого животного получается такой вид, но даже один из них довольно опасен. Мутант не меньше Б-ранга, ведь ранить его практически невозможно, да и рано у него затягиваются за считанные часы. Чтобы такого одолеть, нужно бить наверняка и не оставлять подранков. Я понимал, какую стратегию избрало порождение магии. Он уменьшил количество защитников, а сейчас хочет снести стену, ударив по ней тараном и сотен бронированных мутантов. Я не уверен, что стена выдержит такой удар, но факт есть факт. Даже если все защитники, оставшиеся на стенах, будут палить из пулеметов, мы даже четверти тварей не перебьем. Сзади, со стороны артиллерии, раздалось множество хлопков, и я сразу же упал в укрытие. Это были контрмеры с нашей стороны. Само собой, командование понимало ситуацию и не стала ждать. она тоже понимала что не стоит проверять стену на прочность, и лучшим решением будет пройтись ковровой бомбардировкой по приближающимся мутантам. Я не видел, что происходит в зоне отчуждения, но по звуку там настоящий ад. Особенно приятно слышать скуление и вой умирающих тварей. И многие из издаваемых звуков замолкают так же быстро, как и появляются. Неожиданно прямо у моего уха раздался голос Маргариты. Ее голос был встревоженным. «Беги оттуда! Сейчас! Немедленно!» Уже вставая, бросил взгляд на браслет. Там был включен индикатор принудительной связи для стражей высшего ранга. Функция устройства, созданная в связи с привилегией, где любой страж S-ранга мог прослушать и выходить на связь с любым другим стражем, когда хочет. Браслет сам принимает звонок. Я не задавался вопросом, что побудило девушку связаться со мной и что она тут делает, так как и сам чувствовал, что нужно бежать, что если этого не сделаю, будет очень плохо. ее оно требовало свалить. «Все со стен!» — крикнул я во все горло и просто прыгнул вниз, стараясь оттолкнуться как можно дальше.